Глава 5. Еще один день моей ангельской жизни подходил к концу. Я возвращалась из Земли немного уставшая, но счастливая, потому что мне предстояло снова увидеть Медею. Нетерпение было настолько сильным, что я даже не заметила, как дошла до библиотеки. Наверное, ей надоело ждать, но как только она увидела меня, на ее лице появилась искренняя улыбка. Я очень рада видеть тебя снова. Ну что, пойдем? Дойдя до моего дома, мы сели как можно удобнее на диван и начали долгий разговор. Почему люди не могут посетить ваши страны? Поинтересовалась я в какой-то момент. Потому что они разделены порталами, через которые люди не могут пройти. Почему? Потому что у нас нет магических способностей? Не уверена. Очень старая легенда гласила, что это все из-за руководителя демонов. Я бы с радостью рассказала, но не помню. Я почувствовала необходимость рассказать о том, что меня беспокоило. Какое-то время сомневалась, я боялась, что она не поймет меня. Раньше мне приходилось держать свою боль внутри, пряча ее за вымоченной улыбкой. Но все изменилось, теперь я не в той жизни. Подумала об этом некоторое время, потом решила. «Медея, я хочу тебе кое-что сказать». Я все еще не могла найти в себе силы сделать это. С тех пор, как я приехала сюда, меня кое-что беспокоит, но я не могу ни с кем поговорить. «Что случилось?» — с тревогой спросила девушка. «Я думаю, ты тоже скучаешь по своей семье. Я не... Я не понимаю, почему мы не можем увидеть их снова». После этих слов все больше и больше слез лились по моему лицу. Медея пыталась успокоить меня. Прошло несколько минут, я немного успокоилась, и Медея решила, что пора подать мне идею. «Алиса, не плачь, я думаю, что смогу тебе помочь». «Как?» «Мы ничего не можем сделать», — ответила я, вытирая слезы. «Я думаю, мы можем». Рока рассказал мне, что в скрытой части библиотеки есть книга с заклинаниями для ангелов, и в некоторых главах написано, как можно попасть в сон человека. Любого человека. Но как мы сможем ее достать? Завтра узнаешь. А сейчас ложись спать и отдохни. Доверься мне, — сказала она, слегка улыбаясь. Хорошо. До завтра. Спокойной ночи. И тебе. Дверь за Медеей закрылась. Через некоторое время я уснула. Из воспоминаний Медеи. Утром Медея уже была в Елианде. Она подошла к Рока и сказала. Рука, знаешь ту книгу, в которой есть заклинания для ангелов? Так вот, я не буду затягивать, она мне нужна». «Я могу достать ее для тебя, но это опасная книга. Зачем она тебе?» «Не могу сказать сейчас. Пожалуйста, доверься мне». «Я уже жалею, что рассказал тебе об этом». Рока обеспокоенно посмотрел на Медею. «Хорошо, найдешь книгу на своей тумбочке. Я ухожу». Силы на исходе, день был не из легких. Спасибо, Рока. Некоторое время назад я вернулась из Труна. У входа в город меня ждала Медея. Я заметила ее издалека. Она шла с серебряной книгой в руке, которая странно светилась, а моя подруга пыталась скрыть ее сияние. «Медея, это та самая книга?» «Да. Лучше мы пойдем к тебе». Вскоре мы уже были у меня дома. Открыв книгу, я остановилась на странице 65. Глава «Как проникнуть в жизнь человека на 5 минут». Посмотрев друг на друга, мы поняли, что должны попробовать. Чуть ниже было написано. «В течение этих пяти минут человек не видит и не слышит вас». Дальше не читали, и это было огромной ошибкой. Я встала и вслух произнесла заклинание. Меня словно ударило чем-то, и теперь я проснулась в своем земном доме. Первое, что я увидела, это плачущего отца и беспорядок в доме. Я оставалась неподвижной, пока не осознала, что Энджел это не просто сон, а реальность. Мне хотелось сдержаться, но ничего не получилось. Я была в таком отчаянии, что уже было все равно. Долго задерживаться я не могла и вернулась в Энджел. Медея, казалось, очень хотела узнать, как все прошло. Но как только увидела меня, то сразу поняла, что это была не самая лучшая идея. «Алиса, не плачь. все будет хорошо, мы можем попробовать что-нибудь другое». «Я не могу. Я больше не могу. Мне больно видеть, как страдает мой отец. Я не могу. Мы найдем способ, не волнуйся. Просто отдохни немного». Прошло больше часа. Я ненадолго уснула, мне стало намного легче. И мы с Медеей решили поискать другое заклинание. На одной из многочисленных страниц мы нашли заклинание, которое переносит в сон любого человека, и решили воспользоваться им. Теперь я находилась во сне своего отца. Он сидел в темном парке на одной из скамеек. Я подошла и, вытирая слёзы, произнесла. «Папа, пожалуйста, не плачь. Я не могу видеть тебя таким. Алиса, моя дорогая». Слёзы текли, он вытер лицо и потом изо всех сил начал улыбаться. «Папочка, мне не хватает времени. У меня все хорошо. Пожалуйста, не плачь. Знай, что я тебя люблю». Не сумев договорить, я проснулась в Энджеле. Моя душа была наполнена спокойствием. После случившегося мы проговорили до утра. Выпив зелье отправились на границу миров, но прежде чем разъехаться, решили встретиться через несколько дней, когда снова сможем выпить зелье. Изабелла с каждым днем становится все очаровательнее. Супруги официально стали ее родителями. они любят ее как собственного ребенка. Я очень счастлива, что мне посчастливилось наблюдать за этой маленькой девочкой с чистой душой. Я знаю, что все будет хорошо и решаю, что в следующий раз, когда я увижу Медею, то вернусь в Папин сон.